К натянутому вдоль двухметрового забора тросу были пристегнуты три здоровенных стражевых кавказца, мимо которых и мышь не проскочит. Возле стражевой будки у ворот курили двое охранников с автоматами. Тут и там на скамейках расположились санитары, зорко наблюдающие за пациентами. Но даже несмотря на эти досадные штрихи, утренний парк с серебристыми елями и укромными беседками выглядел уютно и умиротворенно. В первые дни я пытался установить контакт с кем-нибудь из аборигенов, но попытка окончилась так же, как и знакомство с певицей Зыкиной. Короткие, бессмысленные ответы, пустые глаза, заторможенность реакций. Видимо, большинство из них дошли до какой-то переходной кондиции, которую я еще не достиг. От пациентов хосписа мало чем отличался и обслуживающий персонал. Вообще не все они, от санитаров до наставников, были строго функциональны, и выудить из них что-либо полезное было практически невозможно. В одной из увитых диким виноградом беседок я увидел человека, которого искал. Это был знаменитый, известный всему миру писатель-диссидент Олег Яковлевич Курица. Я познакомился с ним в первый же день и быстро убедился, что он не принадлежит ни к персоналу, ни к пациентам. Невероятно, но так. По сравнению с тем, как он выглядел на воле, он, разве что помолодел лет на десять, но в сущности остался таким же, каким его привыкли видеть многочисленные почитатели на экране телевизора. Тот же аскетический овал лица высокий лоб, бородка клинышком густой нимб волос и неугомонная, ищущая мысль в каждом слове и жести. Великий гуманист и страстотерпец сперва отнесся ко мне с недоверием, но, почувствовав благодарного слушателя, увлекся и битый час жаром растолковывал свои идеи о переустройстве России о необходимости земского самоуправления и так далее. Короче, заново пересказывал мысли, известные по его публичным выступлениям. Меня интересовало совсем другое. Но в тот раз я не успел ничего выяснить. Беседу прервал Гонг на обед. Опаздывать было нельзя. Это грозило лишением сладкого и лишним уколом. Услышав унылый звук гонга, писатель гневно вскинул в рове. — Видишь, батенька, как будто мы не в России. Колокол должен гудеть, вечевой колокол. На сегодня я поставил целью узнать от Курицына как можно больше о том, что здесь происходит, и есть ли надежда вырваться отсюда. Несколько остужало мой энтузиазм подозрение, что Курецин, возможно, на самом деле вовсе не Курецин, а некий фантом, материализованный, допустим, в качестве какого-то очередного психологического теста. Сидя в беседке в гордом одиночестве, знаменитый мыслитель был занят тем, что тупым пластмассовым ножичком обстругивал. Березовый колышек. Увидя меня, обрадовался. — Прошу, батенька, прошу. На медне мы, кажется, не договорили. Простите, запамятовал, как вас звать величать. Я заново представился и скромно опустился на краешек скамьи. Насколько я понимал этого человека, он, чрезвычайно самолюбив, и не потерпит ни малейшей фамильярности. Но главное — не дать ему усесться на любимого конька, если заведет волынку, а переустройство России опять прокукует до обеда. Итак, многоуважаемый э -э, Виктор Анатольевич, значит, интересуйтесь социальными проблемами. Подозрение укрепилось. При знакомстве я ни словом не упомянул о своей профессии. Да он и не предоставил мне такой возможности. Какое там интересуюсь? Каюсь. При проклятом режиме имел звание доктора каких-то наук. Но ведь по вашей же теории все это было чистым надувательством. Не совсем улавливаю мысль. Звание, награды, почести. Все это мишура на фоне тотальной лжи и свирепого идеологического гнета. Стыдно теперь вспоминать. Не попал, не угодил. Мыслица сурово насупился. — Кашу у вас в голове, батенька-сударик мой. Поверхностно усваивайте уроки жизни. Лжа как ржа. Разъедает душу, это верно но отрекаться от исторического прошлого не гоже. Как бы вместе с одежей кожу не содрать. Читали мои оборванные крики? Не довелось, простите, великодушно. То-то и оно. Наш интеллигент удивительно не любопытен и омственно хил. Ему у простого мужика поучиться бы. Мишура, говорите? Нет, батенька, копать надо б на глубже и ширше. Колесудить с вашей точки зрения, россиянин 70 лет прожил в мираже и обмане. А это не совсем так. Напомню. Призанятнейший эпизод из истории красного нашествия. Было это, дай бог память, 18 марта 1019 года. Аккурат перед заключением Весцальского соглашения. — Ой, — выдохнул я и согнулся до пола, будто срыгнул. — Что с вами, — озаботился писатель, — рублик обронили. — Не обращайте внимания, Олег Яключ. Я чего-то за завтраком проглотил, пожадничал. Пятый день не могу привыкнуть к здешней пище. — На чем, интересно, кашу варят? — Подозреваю, на тавоте. — Зачем же? — скупо улыбнулся мыслитель. — Постным маслицем заправляют. Бывает и сливками. Кушать можно. Иной вопрос. — Что у вас, батенька, сударик мой? Возможно, особая диета, как у подготавливаемого к перевоплощению? Вот. Я обрадовался что так удачно свернул начавшуюся лекцию. Сам чувствую, диета особая. А вы, Олег Яковлевич, давно здесь лечитесь? Не лечусь, сударик мой, работаю, чего и вам желаю. Без работы русский человек вянет, как растение без полива. Я в том смысле, что россияне на какой-то срок лишены ваших наставлений не обернется ли это бедой? На сей раз попал, зацепила старика. Просветлел лицом. В аскетичных чертах проявилось что-то детское. Хоть и глупость сказали, а приятно. Видно, не совсем вы потерянный для отечества человек. Отвечу так, мою поповину с народом никому не оборвать. Хотя пытались, как известно, многие. Я решил ковать железо, пока горячее. — Неужто, Олег Яковлевич, вас сюда силой привели? Неужто осмелились? мыслитель бросил заполошенный взгляд на кусты бузины, откуда доносились странные повизгивания. — Ах, сударик мой, Виктор Тихонич! Опять легкомысленные слова, не подходящий для доктора наук. — Кстати, по убеждениям, вы, надеюсь, не демократ? — Как можно? — Монархист, разумеется, — возразил я с обидой. — Тем более стыдно. Православный монархист и такая несобранность мыслях. Сказки несуразные. То каша на тавоте, то о россиянах забота. А теперь вдруг... — Чего вы взяли? Что сюда кого-то силой гонят? Откуда такие сведения? Разве все эти люди? В изумлении я развел руками. Разве они? Мыслитель благодушно хмыкнул. Добровольцы. Уверяю вас, убежденные добровольцы, общинники и волейболщики. Они тоже. И все прочие. Нам с вами, сударик мой, Тихон Васильевич, выпала честь участвовать в замечательном социальном опыте. Возможно, здесь создается прообраз будущей России. На наших глазах воплощается вековая мечта россиянина о Белом озере, о тихой обители, где все обустроено по справедливым божественным законам. Показалось, в суровых глазах мыслителя блеснули слезы. И я не выдержал, перебил. — Олег Яковлевич, неужто вы это всерьез? Тряхнул бородкой, на лицо вернулось высокомерно укоризненное выражение. — Я, сударик мой, за всю жизнь ни единого словечка не сказал шутейно, не обдумав заранее, и не написал. Если читали мои книги, должны знать. — Простите великодушно совралось с языка, и что же будет дальше с этими общинниками-добровольцами, когда закончится опыт? Большинство вернутся в народ, просвещать темную массу. Благое дело. Вы, на обум, помянули проклятый режим. А я вот что скажу. У сатанят-коммунистов тоже есть чему поучиться. Они хоть и врали безбожно, но понимали наиглавнейшую вещь. Россиянину для счастья мало кнута, ему мечта необходима. В тех же лагерях не только маморили людишек, но давали им и духовную пищу. Я уже потерял надежду выведать у писателя что-либо путное и приготовился слушать с покорным вниманием но нам помешали повизгивание в кустах вдруг оборвались на громкой истерической ноте на газон вывалилась натуральная коза с тяжелым волочащимся по земле выменем за ней выскочила крупнотелая бабенка в разодранном комбинезоне и с окровавленным лицом а следом появился хмурый сосредоточенный чубайс Распаренный, будто из бани. Коза и бобенка куда-то умчались, А великий приватизатор, поправя лямки, Забрел к нам в беседку. — О, — приветствовал его курицын, — Все свирепствуете, сударь мой, Все никак не угомонитесь. А в голосе писателя зазвучали Несвойственные ему почтительные интонации. Я не удивился. Солнце сияло в полнебе, трепетно дымилась зелень листвы. Морок продолжался. И я уже не был уверен, что когда-нибудь проснусь. Чубайс смотрел ословелым взглядом, вопроса не понял, но чего-то явно ждал. Известная всему коммерческому миру статная фигура, благородное лицо как-то особенно внушительно и загадочно выглядели на фоне хосписного пейзажа. — Чего говорите? — выдавил он, наконец, скривясь в шкодливой гримасе, с какой обычно объявлял об отключении электричества в больницах зимой. — Мы-то ничего не говорим, — лукаво отозвался писатель. — Лучше ты нам скажи, Толяша. — Неужто никогда не присыщаешься? Мой тезка минуту-другую пытался осмыслить слова писателя, потом произнес почти по слогам. — Ищу бригадира Семякина. — Понятно. Курицын зачем-то мне подмигнул. — Не видели мы твоего бригадира. — В процедурный он, скорее всего. Ступай в процедурную, Толя. Там тебя уважат. Чубайс... В растерянности покачался на пороге, вдруг протянул руку и жалобно попросил «дай», «хочу». Я не сразу сообразил, что он просит сигарету. Зато мгновенно отреагировал писатель. «Ни в коем случае. Уберите, спрячьте пачку». «Почему?» — удивился я. «Пусть покурит, не жалко». «Нельзя ему, сударик мой», — пояснил мыслитель. Ни табака, ни алкоголя. Все это снижает потенцию. И добавил, обращаясь к реформатору. — Ступай, Толяша, ступай с Богом. Семякин за козу два лишних тюбика подарит. «Правда — Правда? — просеял Чубайс. — Только попроси интеллигентно. Задницу голую покажи, Семякин это любит. Чубайс развернулся и чуть ли не бегом припустил корпусу. «Ничего не понимаю», — признался я. «Кто такой Семякин? Что все это значит?» «Да нечего понимать. Семякин — его наставник. Кстати, не знаю, как вы, сударик мой Виктор Андреевич, а мне все эти чикагские мальчики не очень по душе». Умом сознаю, без них Россию не обустроить. Ненасытные, могучие люди, цвет нации. Но не лежит душа и все. Есть в них какая-то чернота. Не христи ведь они все. Чему научат россиянина? Денежки считать? Так у него их отродясь не было и никогда не будет. Знаете почему? Нет. Они ему противопоказаны, и он об этом знает. О, тут прелюбопытная коллизия. Россиянин к денежкам тянется и приворовать горазд но когда их много скапливается, у него наступает как бы помолчение ума. Спешит от них скорее избавиться, разбазарить, прокутить, спустить. Поразительные есть примеры. Вспомните того же... Савушку Морозова, накрутил капитал и будто рассудком помутился. Кому казну передал? Не бедным и гонимым, жажущим спомоществования, а исконным врагам Отечества, сатанятым революционерам. Типичный вывих россиянского человека, коему подвалило богатство. Причина здесь тонкая, деликатная. Россиянин нутром чует, каждая лишняя копейка, незаработанная в поте лица, неправедная, на ней мета-дьявола. Старается ее сбагрить, но делает это подло, нелепо, как и все остальное. Улавливаете суть? — Пытаюсь, Олег Яковлевич. — А каким образом тут оказался Чубайс? Или это не тот Чубайс, который электричество прикарманил? Об этом, сударик мой, старайтесь не думать. Одно могу сказать. Каждому из нас отведена своя роль. таляша призван для благороднейшей цели улучшить по возможности россиянскую породу. Замечательная архи-своевременная задача. Раньше мы как обычно делали. Выискивали производителей за границей, в Германии, в Англии. И вот, наконец, научились, образно говоря, выращивать их прямо в стойле. Великолепно. Возможности открываются сказочные. Главное, впервые появился шанс покончить с загадочным россиянским дебилизмом. Тоска все круче сжимала мою грудь. — Олег Яклич, может быть, вы знаете, какая роль отведена и мне? — Никакой, — ответил мыслитель. — Вы, Иванцов, относитесь к тем, у кого нет никакой роли. — Почему такая дискриминация? — попытался я пошутить, но шутки писатель не принял. — Вы же интеллигент по определению, доктор наук и прочее, книжный червяк. Интеллигенция в России — это исторический мусор. За два последних столетия ее вина перед народом достигла таких размеров, что ее уже не искупить никакими страданиями и покаяниями. Сказано про вас. Образованцы. Кстати, летучее и едкое определение, но не совсем точное вернее сравнить интеллигенцию с окаменевшими каловыми массами в пищевойе нации чтобы очиститься вернуться к иконам корням народу необходимо отрыгнуть интеллигенцию и сторгнуть ее из себя что же будет лично со мной полагаю ничего особенного Проверят на степень генетической прочности и вернут во свояси в прежнюю среду обитания, для дальнейших наблюдений. Меня уже не занимали его рассуждения, я не пытался угадать их смысл. Когда он назвал меня Иванцовым, я словно прозрел. Скорее всего, я беседовал не со старцем из плоти и крови, а с его голографическим изображением. Скоро я превращусь... Во что-то подобное уже превращаюсь. Руки и ноги, правда, были еще теплые, живые, кровь струилась по жилам, язык ощущал вкус горьковатой слюны. Но сумасшествие подобралось так близко, что при желании я мог потрогать его кончиками пальцев.